Глава 19. 1957. Урок кулинарии. Роя так и не научилась есть так, как привыкли американцы. Она выросла в Тегеране, провела на его улицах свое детство, училась в его школах, и на одной из его главных площадей разбилось ее сердце. Она прогоняла из памяти время, когда любила Бахмана. К ее удивлению, к американской еде она привыкала с трудом, Курица резиновая, мясо иногда не прожаренное, картофель размят в пюре. В пансионате они из вежливости мирились с блюдами, которые готовила миссис Кишпо. Да и как им протестовать? Они не могли быть невоспитанными и неблагодарными. Но Роя каждый день скучала по персидской кухне. Через несколько месяцев после первой встречи в кофейне Роя и Уолтер отправились на двойное свидание с Зари и Джеком. Джек отказался есть претенциозную фигню, как он выразился, и они зашли в ресторанчик, где кормили бургерами, чипсами и молочным коктейлем. Роя стала аккуратно есть свой гамбургер ножом и вилкой, а Джек откинулся на спинку кресла, курил и, качая головой, восклицал. «Вот это да!» Роя ахнула, когда из ее бургера потекла розовая жидкость. «А что вы едите вы Иране? Бургеры из баранины?» Джек затянулся сигаретой. «Глупый Джек!» — хихикнула Зари. Из музыкального автомата пела Розмари Клуни. Заведение было ярко освещено, они обедали в пластиковой кабинке, и Рои казалось, будто она сидит на липком воздушном шаре. «Вообще-то ты не ошибся!» Составление английских фраз по-прежнему утомляло ее, иногда до головной боли, но прогресс был налицо. «Мы едим кебабы, изрубленные баранины. Но они не обложены хлебом, как эти». Она показала на размокшую булочку. «Наши кебабы длиннее, тоньше, как трубки». «Теперь понятно». Джек выпустил из уголка рта струю дыма и усмехнулся. «По-моему, древняя персидская культура славится изысканной ароматной кухней», сказал Уолтер. «Неужели?» «Тогда назови еще какое-нибудь блюдо этой изысканной кухни». «Ну, по-моему, у них есть кебабы?» Джек откинулся на пластиковую стену кабинки. «Вот и все. Зари и Роя переглянулись. «Ну уж нет. Нет-нет». Роя пожалела, что ей не хватало английских слов, иначе она мгновенно назвала бы им перечень блюд, которые ей хотелось есть прямо сейчас. цыплёнок, замаринованный в лайме и с шафраном, в рисе басмати, посыпанный кусочками миндаля и барбариса. Блюдо, так понравившееся гостям на ее помолвке в той... прошлой жизни. Тушеное мясо хареш с гранатом и грецкими орехами, жареные баклажаны с помидорами, мелким кислым виноградом и мясом, а к ним подается рис. Густой суп ауш с лапшой, зеленью и бобами. Гарме абзи. Рагу из баранины, приготовленные её матерью. Долма — виноградные листья с начинкой изрубленной говядины и зелени, завернутые вручную и приготовленные с кардамоном в пароварке. Роя сжала пальцами булочку. Она развалилась на куски. «Приходите к нам в пансионат. Мы попросим разрешения миссис Кишпо нашей хозяйки. Мы приготовим для вас что-нибудь?» Нет. Зари покачала головой. Нам нельзя там готовить. Мы приготовим для вас, повторила Роя, и сверкнула глазами в сторону сестры. Ну, это круто! Что ж, я с большим удовольствием попробую. Уолтер просиял. Не сомневаюсь, лопух. Джек обнял Зари за плечи. Ну а я пропущу кулинарную демонстрацию с вашего разрешения. «Моя ароматная персидская кухня рядом со мной!» Он обнял Зари еще крепче. У Зари покраснели щеки, и на минуту она застыла. Но потом растаяла в объятиях Джека. Уолтер кашлянул и уставился на свою тарелку. «Тогда ты приходи, Уолтер. Я приготовлю что-нибудь для тебя», — сказала Роя. Их первый урок прошел вечером в субботу. Миссис Кишпо готовила ужины для девушек всю неделю, кроме субботы. А в субботу все были предоставлены сами себе. Большинство девушек все равно ходили на свидания в рестораны. А пожилая леди ездила к дочери и потом всю неделю долго и подробно рассказывала о проделках внуков. Роя попросила разрешения воспользоваться кухней, И миссис Кишпо дала согласие при условии, что потом там не останется ни пятнышка. все будет чисто. В тот вечер Зари встречалась с Джеком, и они собирались посмотреть Джеймса Дина в фильме «Бунтарь без причины». Роя фыркнула, когда Зари сказала ей про фильм и предложила пойти на него вчетвером. Она тщательно готовилась к этому вечеру и на той неделе съездила в Сан-Франциско в турецко-армянский магазин. После приезда в Калифорнию Роя почти не пользовалась иранскими специями. В начале семестра в химической лаборатории она познакомилась с девушкой Седой Кибабян. Ее моментально расположило к ней то, что в фамилии Седы звучало слово «кебаб». Они подружились. Однажды, когда они стояли в лаборатории возле раковины и мыли мензурки, Седа сообщила Рое, что ее дядя открыл магазин деликатесов в Сан-Франциско в Ричмонде и продавал там специи, чаи и джемы. из-за Кавказья». Роя застыла на месте и слушала Седу, забыв про мензурку. «Возьми меня туда», Возьми туда" прошептала она. Когда они с Седой приехали в маленький магазинчик, Роя зашла в него и, закрыв глаза, вдыхала знакомые сочетания запахов. Она словно на минуту оказалась дома. Потом открыла глаза, и ей захотелось купить все, что там было. смести все с полок, в свой подол и убежать с баночками специй, по которым она так соскучилась. Она купила желтый дроблённый горох, кардамон, кумин, корицу, которая гораздо ближе к тому, как должна пахнуть корица, чем все, что она встречала до сих пор в Америке. Толченые розовые лепестки, розовую воду, воду на апельсиновых лепестках. А еще, неужели это не сон? В магазине продавались настоящие сушеные персидские лаймы и нити шафрана. Роя жадно хватало эти сокровища с полок. Баба исправно присылал дочкам деньги, когда мог. Теперь она проест его заработанные упорным трудом таманы. А Атуолтера пахло лосьоном после бритья и мылом, когда он явился в субботу вечером на кулинарную демонстрацию. Он надел свои шерстяные брюки, синий блейзер и фетровую шляпу. Когда он снял ее, Роя увидела, что Уолтер помыл голову и причесался по такому случаю. Роя отвела его на кухню и не сказала ему ни слова, когда он не стал разуваться и прошел туда в уличной обуви. В пансионате миссис Кишпо это было все равно бесполезно. В Америке никто не разувался, входя в дом, и это удивляло и слегка раздражало, но Роя уже привыкла. Она предложила Уолтеру присесть, и спросила, что он будет пить. «О, я бы предпочел Кока-Колу, если это не сложно. Спасибо». Будь он иранцем, он бы сказал, «О, нет, благодарю, я не хочу тебя затруднять, все хорошо». Она спросила бы снова, и он отказался бы и сказал, что все хорошо, ему ничего не нужно. Тогда она подала бы чай, который уже заварила. Она бы приготовила большую чашу орехов и семечек, блюда с фруктами, поднос с маленьким нутовым печеньем и другими сладостями. Будь он иранцем, она бы положила на тарелку фрукты, очистила бы для него огурец, налила бы ему чай в стакан и предложила бы прессованный кубиками сахар, чтобы он брал его в рот, когда будет пить горячий чай. В самом начале она хотела делать все эти вещи для гостей, навещавших ее в пансионате миссис Кишпо. Для одногруппниц, которые приходили к ней готовиться к очередному занятию, Даже для Джека. Но она не могла делать то, что ей хотелось, в чужом доме, на кухне, где не было самовара. Тем более, что здесь люди не считали огурцы фруктами и не ели их в большом количестве перед обедом. Когда к ней пришла Седака Бобян, чтобы освежить в памяти их лабораторные записи по химии, и Роя извинилась, что не угощает ее. Седа подняла ладонь, сказав, «Стоп, тут все не так, Роя, как у нас дома». «Тут тебе не нужно все время что-то предлагать и уговаривать. Гости сразу ответят «да» на твое предложение. И тебе не нужно особенно волноваться, что ты не можешь быть хорошей хозяйкой». Так что ответ у Олтера, «О, я бы предпочёл Кока-Колу, если это не сложно. Спасибо!» не стал для нее шоком. Она жила в Америке уже второй год и достаточно хорошо знала, как ведут себя американцы». Она знала, что это нормально, когда поначалу он не ответил вежливым отказом на ее предложение. Она понимала, что персидский таров, ритуал из непрестанных предложений и отказов, часто украшенный витиеватыми оборотами речи и преувеличенной лестью, в этой стране не принят. Она вернулась с Кока-Колой. Другие девушки и миссис Кишпо ушли. Они с Уолтером остались одни на кухне и в доме. Ей было странно находиться наедине с ним в большом доме. Вы ранее такого никогда бы не допустили. Но это был Уолтер, такой воспитанный. Он никогда не позволит себе ничего дурного. Она запретила себе думать про всякие глупости. Пойдем? Пора начинать, ладно? Он вошел в кухню. Роя заранее приготовила все необходимое. Теперь она показала ему продукты. и немного рассказала про блюдо, которое собиралась готовить. «Оно называется хареши-бадимбджан. Обычно мы делаем его из говядины». Он только кивнул. Она густо покраснела. «Но я не сумела купить говядину. Так что сегодня мы сделаем хареш из курицы». «План готов?» — улыбнулся Олтер. Она тонко нарезала лук, нарубила его... и обжарила в большой кастрюле до прозрачности. Растолкла пестиком в ступке, миссис Кишпо держала их на верхней полке, в мелкий порошок драгоценные нити шафрана. Уолтер сидел за кухонным столом и восхищенно наблюдал за Роей. «Видела бы ты мою маму, когда она в воскресенье готовит жаркое», сказал он. «Она тоже любит готовить». «Да? Вот смотри, это шафран. Видишь, как он...» Толчется. Она надавила пестиком на нити. Видишь? Конечно, вижу. Интересно. Смущение постепенно испарялось, когда она начала готовить. Как в ту их первую встречу в кафе, и во время нескольких походов в кафе вместе с Зари и Джеком она на самом деле чувствовала себя комфортно. Она никогда не собиралась весело проводить с кем-то время в Америке. Слишком бурное веселье она не одобряла. Видела в нем привкус фальши. Как американцы ухитряются изо дня в день круглый год сохранять хорошее настроение? Потому что у них новая молодая страна? Или вся эта их свобода? Не тысячи лет, в течение которых приходилось соблюдать отупляющие правила и просто плыть по течению. Но она уже привыкла к хорошему, доброму настроению. Ей нравился Уолтер. Его доброжелательность — Действовала и на нее. Внезапно ей вспомнился Бахман, но она с болью прогнала мысли о нем. Смешно снова испытывать к нему какие-то чувства. Она добавила в шафран несколько чайных ложек кипятка и перемешала. Вероятно, Уолтер не слишком интересовался рецептом, а только делал вид, но он кивнул, когда она так сделала, словно наблюдал важное событие. Потом он встал. «Хочешь, я разрежу цыпленка, предложил Уолтер. Она не ожидала, что он захочет ей помогать. Баба никогда ничего не готовил. Иранские мужчины любят поесть, но она точно знала, что лишь немногие любят готовить. Вообще-то она не знала никого, кто готовил, пока не... Конечно, она удивилась тому, что господин Аслан и Бахман хозяйничали на кухне. Когда госпожа Аслан болела, парализованная припадками... У них не оставалось выбора. Роя взяла нож и ополоснула его. «Здесь у Уолтер, он хочет ей помогать. Здесь у Уолтер, он ждет. Она должна заниматься делом и не думать ни о ком». Она протянула нож Уолтеру и стала объяснять, насколько получалось, как нужно разрезать цыпленка. Он выполнил ее инструкции, и позаботился, чтобы испачканный нож не прикасался к другим продуктам. Закончив, он вымыл руки с мылом. Ее впечатлили его усердие и аккуратность. А еще то, что он искренне беспокоился о размере порционных кусочков курицы, потому что знал, что для нее это важно. И часть ее души невольно потеплела от его заботы. Когда он закончил, Роя положила нарезанные куски в кастрюлю с обжаренным луком. Раздалось шипение. Роя и Уолтер стояли рядом, но они касались друг друга. Она ни разу больше не дотрагивалась до него, только в первый день, когда они пожали друг другу руки. Он был абсолютным джентльменом во время всех их встреч. «Теперь мы добавляем соль и перец, а еще секретный ингредиент», — сказала она. Возле плиты становилось жарко. Роя приказала себе сосредоточиться на готовке. «И что это такое?» «Это куркума». Она не знала точно, как произносится слово по-английски. В глазах Олтера что-то промелькнуло, но она не поняла, то ли она произнесла слово неправильно, то ли Олтер не знал, что такое куркума. Она щедро посыпала желтой приправой жарившиеся куски цыпленка. «Не сомневаюсь», — сказал Уолтер, «что это блюдо будет не похоже на все, что я когда-нибудь пробовал». «Теперь мы добавим воды, чтобы полностью накрыть ею цыпленка и лук». «Я запомнил. Не вижу, чтобы ты записывал». «У меня все здесь», — он постучал себя по голове. «Ты доводишь воду до кипения, убавляешь огонь, и тогда цыпленок будет...» Как это сказать? Готовится тихо. На медленном огне? Да, на медленном огне. Это был важный термин, и не потому что длинный, а потому что теперь она казалась себе настоящей американкой. Она, иранка, за два неполных года освоила такие кулинарные термины, как «куркума» и «на медленном огне». Ура! Она становится настоящим профессионалом. «Пока цыпленок готовится на медленном огне...» Роя старалась использовать правильную форму глагола. «Мы почистим баклажаны и нарежем кружочками. Потом мы их посолим, ополоснем, обсушим и обжарим. Понятно?» «Да, понятно». Они вместе чистили баклажаны. Очищенные, он передавал ей и смотрел, как она их нарезала. Потом он осторожно поднял нож... словно просил разрешить ему делать то же самое. Она уступила ему место у доски. Он работал осторожно, следуя ее инструкциям, но она знала, что получится слишком долго, если солить и обрабатывать баклажаны, как делали это маман и казеп, в их тегеранской кухне и ждать, когда исчезнет горечь. Поэтому она просто брала у Уолтера ломтики и обжаривала их в масле на другой сковороде. Они работали спокойно, и слаженно. Уолтер чистил и нарезал, а Роя обжаривала. Цыплята тем временем варились. «К цыплятам мы добавим немного корицы, кардамона и шафранной воды», сказала Роя. «И нарубленных томатов». Она перешла к другой горелке плиты, стараясь не задеть Уолтера, не дотронуться до него. Заклубился пар, и ее лицо и шея стали влажными, когда она открыла крышку кастрюли. Ей было приятно и немного неловко, потому что Уолтер смотрел на нее. «Смешанный с водой шафран похож цветом на жидкое золото, правда? Мы и называем его жидким золотом». Уолтер казался растерянным. «Потому что шафран такой дорогой, понятно?» «Понятно». Все здесь? Я ничего не растеряла?» Она засмеялась, и постучала по своей голове совсем как уолтер недавно да он неотрывно глядел на нее потом приложил руку к груди и вот здесь все прямо здесь пар из кастрюли превратился в капельки воды на лице рои капельки катились по ее лицу по шее нет это нужно прекратить она не может снова влюбиться в парня Хотя этот уолтер совсем не такой, как тот, который предал ее. Она схватила персидский лайм, положила его на стол и с силой проткнула ножом. На лайме заблестел широкий неровный разрез. Ой, уолтер отскочил от плиты и от нее. «Иногда приходится делать вот так», — резко сказала Роя, — «чтобы усилить вкус и аромат». Она отвернулась от уолтера. «Теперь мы приготовим рис». Стемнело. Они сидели в столовой. «Ну-ка, давай», — сказала она, подавая ему тарелку хареша с цыпленком и баклажанами, которые они приготовили вместе. «Попробуй. Пожалуйста». Это блюдо она научилась готовить еще в Иране, когда помогала матери. Казеп всегда выбирала на рынке свежие овощи. Иногда она рубила голову цыпленка прямо у них на заднем дворе. Лаймы сохли в их саду возле крана. а Маман сама смешивала специи двех. Зимними вечерами они сидели все вместе, она и Баба, Маман и Зари, поставив ноги под корси, низкий стол с обогревателем, накрытый плотной скатертью, ужинали и рассказывали о событиях прожитого дня. Уолтер зачерпнул ложкой хареш, Ее прошлое. Если приготовлено правильно, блюдо должно получиться кисло-сладким, ароматным и нежным. Роя ждала, что он скажет. Вау! сказал он и съел еще ложку. Боже мой! С каждой ложкой, которую Уолтер отправлял в рот в столовой пансионата миссис Кишпо, с Роя спадал очередной слой ее прочного панциря.